Глава 18 Александра. Платье, которое подобрала мне Эша походила на мечту из рубиновой, переливающейся золотом материи. У платья были летящие рукава и длинный подол с разрезом с правой стороны. Глубокий вырез украшали переливающиеся всеми цветами радуги камни, точно такие же, как на широком поясе платья. Обулась в мягкие сандалии, посмотрела на себя в зеркало. В таком изысканном наряде я стала похожа на самую настоящую принцессу. Эша внимательно оглядела меня, потом хлопнула в ладоши, и словно по мановению её воли открылись двери и вбежали две девушки. лужанки низко поклонились. Эша кивнула на меня и приказала. «Займитесь волосами Райни и помогите ей надеть украшения». Украшения Эша не пожалела. Десяток браслетов для рук и ног, серьги-кольца не с камнями, а с булыжниками, кольца разной степени массивности, колье, хотя лифу платья уже был украшен, а ещё сетка с бриллиантами для волос Посмотрела на груду металла, самоцветами хмыкнула и отодвинула драгоценности подальше от себя. «Хватит и браслетика от Амина». Указала на браслет на своем предплечье и позволила служанкам заплести мне волосы. «Твое положение обязывает носить драгоценности?» Без особой настойчивости проговорила Амина. Пожала плечами и не стала ничего ей отвечать. Была откровенно лень снова повторять, где я вижу это самое положение и в какой позе. Аиша не настаивала. К её же счастью, а то бы я начала сердиться. Оценив прическу, улыбнулась Амине и сказала. «А ты коварная, Эша. Решила, что твой отец будет отвлечён от тебя и всё своё внимание направит на меня, верно?» «Мой отец проницателен Александра, и вряд ли нам удастся его провести. Он, может, не сразу, но всё равно догадается обо мне и В её голосе звучала гореча тоска. Погладила ногиню по плечу и произнесла. «Не стану сейчас говорить тебе слова утешения и прочую дребедень». Так как по себе знаю, не помогает, но зато я знаю, что произойдёт в скором будущем. И что же?» — безэмоционально поинтересовалась Амина. «Однажды ты вспомнишь его, Эша. Вспомнишь и скажешь сама себе, какая же я была глупая и наивная. Ты посмеёшься над этой ситуацией, над самим Шахаром, который в какой-то миг затмил собой весь мир и стал для тебя жизнью твоим дыханием. Ты вспомнишь раз, а потом больше никогда не станешь думать и вспоминать о нём. И твоё сердце не будет больше болеть и страдать. Так и будет, просто поверь мне, милая». Эша ничего не сказала на мои слова, она задумчиво посмотрела в мои глаза и просто кивнула. Что ж, сейчас её лекарем является время. И только время. Мы покинули мою комнату. Мы шли по дворцу, по женской половине, и я посмотрела в окна. До сих пор удивляюсь красоте местной флоры. Цветущие сады с экзотическими цветами и фруктовыми деревьями не только радовали глаз, но и распространяли поленительный аромат. Хотелось безостановочно улыбаться и радоваться жизни. В яркой мозаикой фонтанах плескалась бирюзовая вода. Девушки из горема неспешно гуляли по цветущему саду и беседовали. Некоторые из них хихикали, а одна девушка сидела на витой скамье и играла на каком-то инструменте, отдалённо похожем на балалайку, и пела. Её голос, подобный звонкому ручью, красиво звучал и гармонично вписывался в эту райскую жизнь. Тишь для благодать Кому-то такая жизнь покажется идеальной. Да, я тоже люблю отдыхать. «Но насколько меня хватит на подобную неспешную жизнь? На неделю?» Отсел на Думаю так. «А потом ведь я вдвое и весь прекрасный рай превратится для меня в настоящий ад». Передернул плечами. «Даже роскоши и ленивые жизни должно быть в меру». Мы вошли на территорию Амина. На подходе к его покоям к нам вышел его слуга Мун, и, поклонившись в основном Эша, подобострастно произнес. «О, прекраснейший Амина! О, прекраснейшая рай! Я рад!» «Отец у себя?» — прервала его восхищение Эша. Тот тут же подобрался ответил. «У Амина совет прекраснейшее. Порталами с неофициальным визитом прибыли вожди дружественных кланов. Амин сейчас очень занят, но вы можете передать мне все, что желали сказать своему отцу и Амину». Он бросил взгляд на меня и усмехнулся. «Нет, нам нужно пообщаться с ним с глазу на глаз», — сказала я чуть резче, чем следовало. «Будем ждать, когда освободится?» — спросил у меня Эша. От ее вопроса, а именно, что Амина спрашивала у меня, Монт сильно удивился. Я круглил глаза, но ничего не сказал. «Значит, совет, другие кланы. А ведь...» — подумала я. Потом проговорила, обращаясь к слуге. «Нам нужно немедленно поговорить с Амином. Организуешь?» Монт со стуком захлопнул рот и с негодованием посмотрел на меня. И высказался, собственно, в такой же негодующей манере. «Уважаемая Райни, как я смею тревожить Амина в момент совета? За подобные вольности и неуважение мне немедленно снесут голову с плеч». «Голову жалко», — кивнула я. «Но тогда можешь слугу отправиться на совет и с ним передадить, что у Амина Эши и Райни Александры имеются сведения, касающиеся возможной диверсии на рассветных играх. Враг находится на территории клана, и мы знаем, кто это, но... Ну, есть смысл тревожить Амина, когда речь идет о безопасности целого клана раи Он побледнел, потом посерел, потом низко поклонился и пробормотал «Следуйте за мной». Переглянулась Сэша, и мы последовали за слугой. Он проводил нас на второй этаж и замер подле стражников, которые перекрыли Муну вход, скрестив перед его лицом копья. «Я не стану входить, на передайте, что к Амину пришли его дочь и Райани. У них сведения, касающиеся безопасности клана. Информация срочная». Стражники убрали копья, и откуда ни возьмись, появился невысокий наг, Поклонился сначала нам, потом Муну. Затем дважды постучал в двустворчатые мощные двери и, не дожидаясь разрешения, вошел. Следом за ним вошел и Мун. Буквально через секунд пятнадцать двери распахнулись и послышался голос злого Сандра. «Александра, зайди!» э -э -э -э Эшина хмурилась, ее не позвали. «Почему?» «Все будет хорошо», — сказала занервничавшая девушка и смело вошла в зал совета. В мягко освещенном кабинете для советов стоял приглушенный гомон мужских голосов. «Один, два, три, четыре, пять, шесть». Шесть неизвестных мужчин восседали за круглым массивным столом. Прям круглый стол короля Артура и верные рыцари. Помимо шестерки присутствовал сам вождь Сандар Сибрави. Его военачальник Масуд Брам стоял за спиной своего вождя и смотрел на меня. И почему-то очень недовольно смотрел. «Хм, подумаешь, я не шкалатка, что всем нравится». Снова пробежала взглядом по мужским лицам. Восемь нагов, семеро из них вожди. По периметру кабинета стояли стражники от каждого клана. В плащах цвета клана, кирасах и вооружённая до зубов. посмотрел на Сандера. Амин сосредоточенно вслушивался в слова соседа слева. Светловолосый, могучий, похож на викинга. Внешний наг мне понравился. Сачин обманет любое магическое правосудие. Но тут ничего не сделать, а это значит, что никакого суда не будет. Но тогда возникают другие вопросы, которые нужно решать. Что нам, в принципе, делать с кланом Бейб? Уничтожить его до основания? Но разве это выход? С другой стороны, жители клана верны своему вождю будут биться до конца. Но и не стоит сбрасывать со счета и создание тени, которых у Сачина может быть не сотня, а тысяча. Это говорил Светловолос, и его все слушали. «Усач, она есть сын, Синг Хейл, ставил слово черноволосый Наг, «если ему сделать внушение, что действие отца нарушит равновесие в мире». Этот Наг был темноволосый, худощавый, весь какой-то острый, хищный, уверенный и очень-очень опасный. «Синг, по слухам, еще более властолюбивый и жестокий, чем его отец», — прозвучали чьи-то слова. «Веришь слухам, Эррон?» — хмыкнул красноволосый Наг. «Да, сложно было что-то понимать, так как Нишиша не знала» вроде бы умные книги прочитала, но, как оказалось, почерпнула недостаточной информации. Надо бы все кланы изучить с именами и древними правления. Этим и займусь, как только выдастся свободная свободный тренировок минутка, пока... привлекла к себе внимание. Тут же все умолкли, и мужские суровые взгляды скрестились на мне одной. «Бррр, неприятно, когда тебя изучают столько замеяных взглядов, И я сделала проще. Повела плечами, словно сбросила эту гнетущую атмосферу со своих плеч и посмотрела на вождя клана Рави. Сандер был одет в шёлковые чёрные брюки и белую рубашку. Абсолютно простая одежда. Но смотрелась на нём по-королевски. Встретилась с ним взглядом и невольно вздрогнула. Недобрый взгляд зелёных глаз Сандер казалось проник в самую душу, я пожалела, что надела это платье. Лучше бы на мне сейчас были мои любимые земные треники с вытянутыми коленками». Да, на мне именно сейчас должны быть именно они. Они шикарные провокационные платья, которые вряд ли позволят сосредоточиться на важном разговоре. И, как мне кажется, Амин недоволен, что на меня смотрят все без исключения, даже стража. «Александра!» Протянул, прошипел Сандар, потом выдохнул и сказал, обращаясь к вождям. «Позвольте представить вам мою раннюю Александру и Йотха из клана Рави». «Йотха? Что за прозвище?» Я никакая не Йотха. У меня фамилия Ким. Но я не стала пока возмущаться, а вот наедине потом поинтересуюсь. за кличка Даже кулаки сжал от негодования, что Амин придумал мне прозвище. Йотха. Переспросил красноволосый Дак, искривившись, выдал. Но она женщина, Сандер, да еще и человечка. Спасибо, что заметил. Ты сомневаешься в моих словах, Радж? Угрожающим тоном поинтересовался Сандер. Так. «Что за фигня происходит вообще?» «И она не Райни», — заметил проницательной светловолосой. Посмотрел насмешливо на потемневшего от гнева Сандера и добавил, «Пока еще не Райни Сандера, это, очевидно, благодаря ее ауре». Амин не ответил на это замечание. Зато остальные вожди более заинтересованно на меня посмотрели, и, что странно и даже пугающе, вдруг стали принюхиваться и пробовать раздвоенным языком воздух. «Так...» «Александра, перед тобой вожди хараппы Резким тоном заговорил Сандар, продолжая сидеть на своем месте, как и остальные наги. «А вот я стояла, словно провинившаяся ученица, и мне никто не предложил сесть, гады!» «Санжин Чандар Шьям, вождь клана Шьям из Северных Гор!» Представил Амин первого вождя, величественно указав на него рукой. «Этот Амин был весь из себя очень-очень настороженный очень и опасный, того и гляди, метнется ко мне и перережет глотку». Он как-то меня подозрительно смотрит, будто я ему что-то должна. «Приятно познакомь...» «Александра!» — рыкнул Сандар, призывая мне замолчать. «Не перебивай меня!» Послушно кивнула. «Черт, я эти понятия не имею, как нужно отвечать. Или не отвечать, когда тебе представляют вождей. Просто кивнула в знак приветствия этому мрачному вождю. Хотя, черт его знает, может, надо было реверанс сделать. Хотя, вряд ли Сандар оценит, если моя нога оголится еще больше». «Нейт Премриши, вождь клана Риши, величайший из мудрецов», — представил Амин светловолосого викинга. «Густые леса и вся равнина принадлежит клану Риши». «Ага, вот значит, и какой вождь Риши, у которого завелась в клане крыса под именем Шехарнил». «И одна ли в клане крыса?» «Радж Анант Лалмит, вождь клана Лалмит. Красная степь находится в его власти» сухо произнес Сандер. Ну да, сразу видно, что красный его любимый цвет, красные волнистые волосы, даже не просто волосы, а настоящая грива, которой позавидовали бы женщины. Густой волной не спадал по могучим плечам. Красивый мужчина. Правда, чересчур смазливое лицо, но стоит посмотреть в его глаза, мнение меняется. По алому взгляду понимаешь, что этот красавчик опасен. Одет он был во все оттенки красного и сильно выделялся среди остальных нагов. «Амидабх!» «Кханна Дхавал, вождь клана Дхавал, вечная снега и холод — стихии клана». Амин Амиддабх действительно выглядел так, словно его приморозили слегка. Беловолосые глаза нереального потрясающего сиреневого цвета. Высокий, жилистый, но не худощавый, как Санжин с клана Шиям. Кожа белая, точно мрамор. Глаза чуть раскосые, внимательные и холодные. Видно, что он воин, и воин суровый, даже безжалостный. «Винот Хасан Мокул, вождь клана Мокул», — проговорил Амин. «В его ведении южная часть Хараппе». Этот ног был самым невысоким и утонченным внешне. Восточная кровь угадывалась во всем его облике. Узкий разрез глаз, тонкие, но тонкие губы. Весь собранный молчаливый наблюдатель, этакий серый кардинал. Видно, не особо силен физически, но явно умен и умеет приспосабливаться к обстоятельствам. «Сощурило глаза. Подобный типаж мне знаком. Он будет играть на стороне тех, кто сильнее. Интересно, а Сандар знает?» «Эрон Морхас. Морской владыка», — представил Сандар, последнего участника совета. «Странно, не вождь, владыка. Интересно. Владыка имел оливковую кожу, болотного цвета волосы, который, казалось, он никогда не расчесывал. Эти колтуны были собраны в небрежную длинную косу, перекинутую через плечо». В общем, коса владыки определенно была похожа на зеленую, видавшую нелегкую жизнь, мочалку. Зато щедро была украшена красивейшим жемчугом. А вот одет он был как-то небрежно. Льняная рубаха точно мужчине была мала. Хотя он же морской гад, а в морских глубинах вряд ли носят какую-то привычную нам одежду. Представив всех, Амин мрачно посмотрел на меня и сказал, «Говори, Александра».